Эпилог. 9 июня 2016 года во всех американских кофейнях голубая бутылка впервые поступил в продажу кофе Порта Мохи. В голубой бутылке еще не бывало кофе дороже. Вместе с кардамоновым печеньем по рецепту матери Мохтора этот кофе стоил 16 долларов за чашку. Вильям и Джоди и Марли все в боте по такому случаю устроили праздник. Тадесса Мескела поздравил Мохтера из Адис-Абебы. Прислали весточку Камилу Санчес из Нью-Йорка, Грациано Круз из Панамы, его фермеры из Йемена. «Куда ты пойдешь туда, и мы пойдем за тобой», — сказали они. Мохтер к тому времени уже оплатил и свадьбы, и похороны, и лечение, и высшее образование. Слухи о его работе разлетелись по Йемену. Надеясь тоже торговать напрямую, и повысить цены на свой урожай фермеры со всей страны привозили кофе в Сану, в порт Моху. К весне 2017 года фермеры Хаймы заменили 17 тысяч растений ката на кофейные деревья. К июлю 2017 года кофе порта Мохи продавался уже по более доступным ценам по всей Северной Америке, в Японии, Париже и Бразилии, на всех четырех континентах, Кофе из того первого контейнера разлетелся за 45 дней. Вторая поставка Порта Мохи по воздуху из Йемена в Сан-Франциско через Иорданию прибыла 5 января 2017 года. Она распродалась за 32 дня. В феврале 2017 года «Кофе-ревью» присудила микролоту кофе Порта Мохи из Хаймы 97 баллов – высочайшую оценку за 20-летнюю историю издания. Через месяц после конференции в Сиэтле Эндрю Николсон вернулся в Йемен на морском скотовозе. В итоге он перевез семью обратно в Штаты, но продолжал ездить в Йемен и руководить работой Райан, пока его не похитила в Сане группа повстанцев. Продержали месяц, пальцем не тронули, а когда отпустили, Эндрю вернулся к семье в США. Фабрика Райан по-прежнему работает и экспортирует кофе по всему миру. В 2016 году мохтор выехал из Инфинити. Слишком роскошная была квартира, слишком одинокая. Он там поселился лишь за тем, чтобы посмотреть, как его кофе прибудет в Окленд. Куда он и переехал? В Окленд, в окрестности станции Фрутвейл. Там расположена кофейная лаборатория порта Мохи. И там же хранится, дегустируется и обжаривается кофе. Беспорядки в Йемене не утихали. Поэтому хамут Аль-Ханшали — переехал в Америку и поселился у родственников в центральной долине Калифорнии. Как-то раз Мохтер его навестил. На подходе к дому он увидел деда. Тот сидел один, лбом опираясь на трость. Мохтер приблизился, поцеловал его колени и руки и лоб. День был праздничный, и таков был обычай. Мохтер привез Хамуду подарок — конверт, набитый сотенными купюрами. «Где ты это взял?» — спросил хомут. «Это от мальчика, который стоит дешевле осла», — улыбнулся мохтар Он еще никогда не видел, как дед плачет. мохтар сел рядом и обнял его. Прогостил мохтар до вечера, а ночью поехал назад в Окленд. «Несколько часов поспать, а потом позвонят из Йемена».